Глава третья. Обмен ударами. Тревожный звонок раздался, как и положено, на рассвете. «Слушаю пастухов». В телефонной мембране, не умещаясь в диапазон, ракотал низкий голос Боцмана. «Здравствуй, пастух! Сереж, не разбудил?» «А, Боцман, не беспокойся. В деревне утро раннее. Что случилось?» Было понятно, что без серьезных причин Боцман не станет тревожить в такой час. «Есть дело, Сергей!» — подтвердил голос. — Пересеклись мы тут с одними братками. Последовал быстрый вопрос. — Ты ранен, муха? — Господь с тобой, пастух. — Чтобы такая шантропа меня или муху завалили? — Но офис мне подпортили. Хлопушек накидали. — Еду. — Не торопись так. Тут служивые пишут пока свои протоколы, осколки собирают, соседей опрашивают. Захвати с собой артиста, если по дороге. — А док? «Док пока не отвечает. Поискать надо в этом его обществе ветеранов. Ты сам-то как?» «В порядке, еду», — коротко ответил пастух. Из кухни выглянула встревоженная Ольга, жена. «Куда ты? Опять?» Пастухов вздохнул и укоризненно покачал головой. «Что опять, Оля? Всего лишь съезжу в Москву и навещу боцмана». Он видел, Ольга не верит. Ох уж это женское сердце вещен. Пастухов всегда терялся под взглядом ее глаз. И когда еще в погонах убывал в Чечню, и потом, когда выкинутый из армии пропадал вдруг на неделю, а то и на целый месяц. Но ведь возвращался же. Всегда возвращался. Пока. Оленька, кто-то пробует угрожать боссману, его с ребятами на бату. Надо съездить и задействовать мои связи. Потому как глаза жены налились слезным блеском, пастухов понял, почуял, что предстоящее дело будет не таким простым, как ему показалось сходу. Причувствием Ольги можно было верить едва ли не больше, чем аналитическим сводкам родного управления. Обещай, что позвонишь, как только сможешь. Только и сказала она, не слушая уверений в том, что все это пустяки, которые выеденного яйца от наших хохлаток не стоят. Выруливая на своем заслуженном Ниссане Террано по проселочной дороге на Московское шоссе, бывший капитан спецназа, а ныне частный предприниматель пастухов, выбросил из головы заботы о лесопилке и столярном цехе, немецких многофункциональных станках Вайсмахер и заказах новых русских, что кормили сейчас все его родное село Затопино. Будто четыре капитанских звездочки проступали на его плечах, он снова ехал, чтобы собрать своих людей в полноценную боевую единицу. А их вместе с ним самим Оставалось совсем немного. Пятеро. И еще две свечи, которые он всякий раз ставит в маленькой церквушке за упокой душ двух погибших товарищей. И никому нельзя позволить изменить этот счет. Им уже приходилось несколько раз проводить разъяснительные беседы с бритоголовыми братками, когда те изъявляли желание взять предприятие Пастухова под крышу прихватив боцмана, муху, артиста и дока, Сергей приезжал на забитые стрелки и убеждал мелких зарайских авторитетов, что ему не нужна их опека и защита. Авторитеты, залечив в больнице переломы и ушибы, соглашались, что погорячились и признавали, в конце концов, суверенность территории, на которой действовало предприятие пастухова Все это было не слишком серьезной, но докучливой возней. Зная авторитеты, с кем они пытаются помериться силами, их до костей пробрал бы запоздалый страх, потому что группа пастуха не раз выполняла задания, какие и голливудским сценаристам не снились. Но знать мелкой уголовной сошке, конечно же, ничего не полагалось. С них хватало и того простого знания, что эти бывшие офицеры — слишком хлопотная и опасная добыча, которую лучше оставить в покое. На их век хватит беззащитных лохов и бобров, готовых платить при первом же окрике. Однако на этот раз, как понимал Пастухов, дело оборачивалось значительно серьезнее — Набат, видимо, затронул интересы одной из тех крупных московских группировок, которые представляли собой хорошо организованные и, по их же терминологии, отмороженные структуры. Опасность была в многочисленности такой братвы, хорошей экипировке и традициях кровной мести, на которой держался их авторитет. Захватив из обшарпанного клуба в черемушках артиста, где он, как бы стараясь отвечать своей кличке, репетировал что-то с очередной молодежной студией, пастух довольно быстро добрался до офиса на бата. Во дворе дома на Шаболовке пацанва крутилась вокруг великолепного, как китайский дракон, мотоцикла Мухи. Артист погрозил им пальцем «руками не трогать!»